Третье. Вий. Брут Хома – герой демонологической повести и старинной жизни, когда по художественной логике раннего Гоголя зло обнаруживало себя откровеннее и было могущественнее. Хома Брут – сирота. Он не защищен, не подстрахован родным домом. Его единственный дом – семинария. Хама философ, то есть студент третьего после класса в грамматике и риторике класса Киевский семинарий. Про всенародное изучая имя героя, который прежде всего должен напоминать о неверном фамие, иронически сочетается с высокой римской фамилией. По тому же принципу строится имя и прозвище соучеников Хамы Брута, с которыми он отправляется в путь на летние каникулы Это эритер Тиверий Горобец, богослов халявы. Но в то же самое время у гробого имени Хома высокая этимология – хомо-человек, а у красивой фамилии грубый смысл – брутус, на латыни тупой. Человек – хома, тупой философ. Хома-брут во всех этих вариациях звучания и значения сталкивается предельно, высоко и с предельно низким, как в самой жизни Хомы. В первую же ночь ю семинаристы сбиваются с пути, и натыкаются на хутро из двух хат. Вышедшая из теруха не хочет их пускать, но потом разводит по разным углам и является к философу в пустое вечер хлев. Она оборачивается любви обильной ведьмы. Из быстрой кошки оседлав хому брута, несётся на нём через бесовское пространство, освещённый ночным солнцем. К счастью брут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 По язычею о не отходной молитвы в продолжение трёх дней должен читать хуму абруд. Вопреки его желанию философ доставляет в дом сотник, но паночка уже умерла. Селение, в котором живёт сотник, неприступно, расположено на вершине одной горы и одновременно под другой горой. Так что оно оказывается и самой высокой, и самой низкой точки двояко вогнутого пространства. С одной стороны селение отсечено Днепром, с другой густым черновником, сквозь который хома трижды прорывается удрать и всякий раз попадается. Тут не такое заведение, чтоб можно было убежать. Отец паночки пятидесятилетний сотник, совсем не похож на чёрта, но даже после смерти дочери он твёрдо блюдёт её бесовскую волю. Хома брут обречён ночь за ночью являться в церковь.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 Хмо брут у спасает граница круга, мысленно прочерченного им, и молитвы, как им научил его один монах, всю жизнь видевший ведьмы нечистых духов. Во вторую ночь труп панички с позеленевшими мёртвыми глазами встаёт на самой черте и произносит своё заклинание. Несметные силы врываются в окно, но вновь пение петуха останавливает их. В третью ночь вокруг посидевшего хамы начинается адская пляска. Зубы мертвеца, женский лад окончательно уступает место мужскому, клацают. Двери срываются с петель. Огромное лесное чудовище сквозь перепутанные волосы вперяет в героя два страшные глаза, как бы предвещая, какой силы тот будет погублен. Наконец вся несметная нечисть призывает на помощь, своего подземного предводителя Вия. Кома отрывает глаза от молитва слова и, наокновшись на врасающий взгляд Вия, умирает от страха. Тем временем петух поёт второй раз, и нечисть, тринувшаяся в окна, окаменевает в них наподобие готических химер. Характер героя подчёркнуто схематичен. Хумовисел, ленив, немного жадин и себе на уме. любит лежать с люлькой во рту, а если пьёт, то с музыкантами. Но чем беднее его психологический облик, тем ярче, кажется, единственно подробно прописаны его Это переживания. Это бессоновские сладкое переживание страшной красоты, очарование Эроса. Во время ночной скачки с паночкой он испытывает неприятное и вместе сладкое чувство.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 Подменено зубрёжкой, разъята на грамматику, риторику и философию. Разница между учениками разных классов лишь в степени голодного нахальства и в содержимом карманов. Есть табак, не тут табаку. В юмористическом описании семинарского быта, который мы все целым пережитхом обрут, почти отсутствует церковные эпизоды. Церковь для будущих клириков это или материальный объект,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 На утро он перемигивается с молодой вдовой, торгующей на рынке. Вечером отправляется к ней на дом и вечером же выпивает в Жидовской корчме. Он действительно оказывается неверным фомою. И во многом по вине тут семинарии, в которой учителей проблема с есных припасов занимает больше, чем души учеников. Здесь вы не научили ничему, даже молитвам. Так в первую и вторую ночь хаму брута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 По воражению литературоведа Вайскупфа, того внутреннего мёртвого мира, где герой жил до встречи с паночкой, где продолжают жить его более удачливые спутники, теряньте Игорь Убец и богослов Халява. Вих, демоническое существо, железный палец которого приводит в оцепенение, а взгляд, обычно прикрытый веками, свисающими до самого пола, смертельно ужасен. Многочисленные чудищи пытаются погубить семинариста Хаму Брута, осмельззаевши его молодую панночку ведьму и обязанного три ночи кряду читать успокоины молитвы над её гробом в старой церкви. К исходу третьей ночи, так и не одолев заклятий, каким научил Брута один опытный монах, и не сумев пересечь границу очерченного комою круга, сонны ещё вызывает в приземестова дюжева косолапого человека. Он весь в чёрной земле. По минутно наступает, но подземные силы вот таковы, что хамово прикивнутый к внутреннему углушу, не глядя, впирается в Вий и оказывается в пределах его во власти. "Вот он", закричал Вий, и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Издыхая, он грянулся на землю, тут же вылетел дух из него от страха. Взгляд Ии, взор Василиска метафорически связан с мёртвыми глазами покойной паночки, которая передвигается по церкви в слепую, потому не в силах победить хому. Примечание к названию повести Гоголь определил Вия как колоссальное создание простонародного воображенья, начальник гномов у славян. Но в восточнославянской мифологии не знает гномов, между русских, белорусских и прочих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 Дяди с материнской стороны были исследователи, которые слышали в его имени отзвук слова сый, сущи, так на церковнославянском звучит определение бога. Выдвигалось гипотезы, что это име связано с названием Вербного воскресения, недели Вайй. Однако в имени Вий звучание важнее этимологического значения. Украинское вия, белорусский вейка, ресница. Протяжный звук имени должен пугать и завораживать, как сам образ персонажа, носящего это имя.